Данте Габриэль Росетти, 1828-1882 годы, поэт и живописец, глава так называемого «Прерафаэлитского братства», группы поэтов и художников, которые выступали против буржуазно-апологетического искусства и противопоставляли ему искусство мастеров живописи раннего итальянского возрождения. Россетти переводил итальянских поэтов, а также выпустил два сборника своих стихов – «Поэмы» 1870 год и «Баллады и сонеты» 1881. Наиболее интересен его стихотворный цикл «Дом жизни», вошедший частично в первый сборник и дополненный во втором. Как в поэзии, так и в живописи Россетти – Уходит в мир грез, в обитель красоты. Для его творчества характерно сочетание чувственности и мистицизма. Дом жизни. Престол любви. Есть много родственных богинь, равно прекрасных. Немая истина С испугом на устах. Надежда, Что с небес не сводит Взоров ясных, И слава, что с веков забвенье гонит прах, И взмахом крыл Огонь под пеплом раздувает. И юность С золотом кудрей, С румянцем щек, Чей нежный жар следы Недавних ласк скрывает. И жизнь — Что рвет цветы, чтоб смерти сплесть венок. Любовь не среди них. Ее престол далеко от бурь изменчивых земных разлук и встреч. Ее обители ничье не видит око, Хоть истина ее пытается предречь. Надежда видит в снах и слава охраняет. Хоть юность ей сладка, И жизнь лишь ей пленяет. Перевод Николая Максимовича Минского Минский Виленкин Николай Максимович, 1855-1937 годы. Поэт-символист. Автор ряда переводов из Байрона, Шелли, Верлена, Флобера и других. Известностью пользовался его перевод "Илиады". Безмолвный полдень. Твои ладони с травы густой, а пальцев кончики, как лепестки. В глазах улыбка. Облака легки, мерцает поле, спорясь синевой, Вкруг нашего гнезда луга кой мой, Золотоглазых лютиков узор Забрызгал серебристый косогор. И как песок в часах струится зной, И синий нитью с неба меж ветвей Трепещет стрекоза в дыму лучей, Как этот час небесной глубины. Но если б удержать бессмертье час, Как песнь любви, здесь озаривший нас Безмолвием взаимной тишины. Перевод Ирины Денисовны Капастинской. Капастинская Ирина Денисовна родилась в 1939 году, поэтесса-переводчица, переводится английского и испанского языков. Публиковались ее переводы стихотворений Оскара Уайлда, Суинберна и Росетти.